У Харитонова внезапно ослабли ноги. Он попытался встать, но чья-то тяжелая рука легла ему на плечо. Борис Михайлович понял — это конец. Собравшись силами, забормотал — это не мое, я объясню. Обязательно, — сказал, стоявший за спиной Харитонова, — обязательно объясните, только чуть позже. Понятой разрезал второй конверт. На пальце мужчины... Выспался белый порошок. — Я такое по телеку видел, — воскликнул он. — Полицейские обычно слизывают его с пальца, пробуют на вкус. Эксперты разберутся. — Вас, граждане, попрошу расписаться на данных конвертах. Садитесь. Скоро сможете идти домой. Понятые расписались, заняли свои места. — Что это за порошок? — Борис Михайлович. Следователь начал что-то писать. — Понятия не имею. Подсунули. Харитонов пытался говорить уверенно. — Вы не знаете, что находится в конверте, который достали из своего кармана в присутствии понятых? — продолжал писать следователь. — Откуда у вас данный конверт с белым порошком? Кто и когда вам его передал? Харитонов рассказал все, как было, опустив лишь имя Лелька. Переданные женщиной доллары предназначались его, Харитонова, знакомому, человеку высокого ранга. Имя его он назвать не может. Как только вместо долларов в конверте оказался неизвестный порошок, то и имя адресата следователю ни к чему. Майор закончил писать. Сколько с наркотой задерживаю, ответ один подсунули. Распишитесь. И придумайте что-нибудь пооригинальнее. Харитонов расписался в протоколе, Взглянул на улыбающегося полковника. Теперь куда? Неужели запрете меня? В камеру. А, возможно, и в камеру. Сейчас мы поедем в МВД. С вами желает побеседовать Очень большой начальник, Ответил полковник. Какое министерство! Ночь на дворе! полночь Борис Михайлович Харитонов рассказывал Гурову свою печальную историю. Сыщик подкупил барина тем, что при знакомстве пожал руку, придвинул стул, заулкнулся и ушел. «Вы, Борис Михайлович, на него не обижаетесь? он всегда такой улыбчивый. Садитесь и рассказывайте, как влипли в такую грязную историю». Критонов с первой минуты проникся доверием к серьезному, спокойному полковнику с седыми висками и голубыми глазами. Свою историю повторил подробно, стараясь не опускать ни одной мелочи. — Очень похоже на правду, — сказал Гуров. — Только зачем Якова Семеновича Ямщикова по кличке Лелек обзывать крупным чиновником? «Так, значит, вы все и подстроили?» — возмутился Харитонов. «Обижаете, Борис Михайлович. Старший опер по особо важным полковник подобными делами не занимается. Естественно, я использую агентурные сведения. Получил сообщение, что некий интересующий меня Харитонов будет находиться вечером в таком-то ресторанчике, имея при себе наркотики» признаюсь, удивился. «По моим сведениям, барин наркотиками не занимается. Но так как вы меня крайне интересуете, пришлось послать своего друга проверить сигнал. Сейчас мы имеем то, что имеем». Гуров погладил лежавшую перед ним тонкую папочку. «Какая же сволочь сварганила мне такую подлянку!» вскипел Харитонов. «Покопайтесь!» В своем окружении вспомните друзей, которым перешли дорогу врагов, боящихся расправиться собственноручно. Времени у вас будет предостаточно. Года три минимум. Но вы же знаете, что это липа. Дамочка показала мне доллары, значит, когда ее напарник сварился мне на плечи, она, сучка, подменила конверт. Обязательно. Убежден, все так и было. Однако между тем, что я знаю и что имею на руках, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вас задержали с солидной партией наркотика, предположительно героина. По закону я обязан вас задержать и передать в руки следствие. Вы же знаете, что все подстроено. Предположим. Так надо действовать по совести, а не по дурацкому закону. Давайте по совести». Быстро согласился Гуров. «Только как? Попробуем». Я знаю, что Борис Михайлович Харитонов по кличке Барин является серьезным преступником. Он правая рука некоего Емщикова Якова Семеновича. Кличка Лелек. Харитонов вдохновитель и организатор многочисленных краж и ограблений повлекших за собой перестрелки убийства. Но и по совести я должен Харитонову предъявить обвинение по всем перечисленным преступлениям. Но доказательств у меня нет. Стало быть, арестовать его не могу, так как закон не позволяет. Ну что, будем вести дело по совести или по закону? Гуров закурил, откинулся на спинку кресла, насмешливо посмотрел на Харитонова. Тот ошарашенный долго молчал. Гуров тоже молчал, никуда не торопился. Кастрюлю с огня надо снимать только тогда, когда похлебка сварится. Наконец Харитонов сдался. Нет уж, лучше по закону. Следовательно, следствие, суд, зона, констатировал Гуров, после небольшой по -по продолжил. «Я сыщик, а не следователь прокуратуры. Соблюдаю закон, но могу выбрать дорогу, которая ведет к полезному для людей разрешению ситуации. Пока документы в моих руках, у вас есть возможность выбора. Вы меня поняли?»